Глава восьмая. День памяти Ленина. На торжественную линейку строилась вся школа, поэтому, пока не угомонились в ровных рядах, шум и теснота в широком коридоре второго этажа были страшные, несмотря на шиканье учителей. С ума посходили. Орете в такой день! Перестань толкаться, Сарайкин! Сейчас за родителями пойдешь. И Мишка... Забыв все свои неприятности, толкался вместе со всеми. Незаметно пихал выстроившихся девчонок, так что валилась вся шеренга и подставлял ногу бестолково носившимся малышам. В гаме и суете весь этот ужас. Отец не разговаривает, мать то обзывается, то тихо плачет на кухне, Нина не смотрит. А когда он попытался, дождавшись за углом после уроков, пойти рядом, вдруг рванула с места и побежала. Так что и догонять ее, бежать за девчонкой по улице, как дураку, не было никакого смысла. Все не то, чтобы забылось, но затихло, как затихает зубная боль, если чем-нибудь заняться или придавить зуб, только ноет понемногу. А уж вся история с дядей Петей, страшным ночным разговором взрослых и ожиданием малолетней колонии вовсе исчезла из головы. Было не до этого, а малолетняя колония теперь, если и вспоминалась, то в гораздо более реальной перспективе. Во всяком случае, утром после того проклятого дня рождения мать сказала о колонии вполне всерьез. С Киреевым водиться было запрещено настолько решительно, что нарушить запрет представлялось совершенно невозможным. Да и сам Киреев не подходил. Ему дома за всю историю с Салтыковым, в которой роль Киреева стала каким-то образом родителям известна, устроили такое, что он два дня в школу не ходил, а пришел записка от отца, и Нина Семеновна отсадила его одного на последнюю парту, на Мишку посадила Катьке Осовцову на вторую парту в ряду у двери, где до этого спортсмен сидел один. Ему вдвоем за партой было тесно, он из-за своих размеров даже крышку парты держал всегда открытой. А замечательное место у окна с молчаливого Нины Семеновны согласия заняли Генка Бойко с Толькой Огоняном и уже нашли тайник. Наконец, построились. На середину вышел директор Роман Михайлович и начал говорить о том, какой сегодня день в жизни трудящихся всего мира, о страданиях свободолюбивого южнокорейского народа под властью марионетки мана о кровавой клике Тита Ранковича и о том, что дети трудящихся всего мира никогда не забудут великого Ленина и будут жить и учиться так, как призывает великий ученик великого Ленина, «Вождь и учитель советского народа-победителя, великий товарищ Сталин». Мишка стоял в шеренге своего шестого А третьим по росту, после Этьки Осовцовой и Вовки Сарайкина. Смотрел на директора и видел, что директору стоять неудобно. Произнося речь, Роман Михайлович еле заметно двигался, переступал с ноги на ногу, поворачивался... и потихоньку перемещался в сторону, одновременно поворачиваясь к шеренгам школьников боком. Такое поведение директора Мишка никак объяснить не мог, и задумался, что это могло бы означать. Могло, конечно, быть, что Роман Михайлович вчера сильно выпил, а утром в своем директорском кабинете быстренько налил в стакан, стоявший возле графина с тонким горлом, до половины водки из шкалика красной головки. Такое бывало. Некоторые, не вовремя сунувшись в кабинет, сами видели. И быстро выпил, чтобы, как говорил дядя Федя, поправить прицел. Но что-то Мишке подсказывало, что сейчас дело не в этом И ничего Роман Михайлович не пил. И вдруг Мишка понял. Начав говорить, директор стал точно перед серединой строя, и оказалось, что большой белый бюст товарища Сталина, установленный на обтянутом красной материи постаменте, смотрит прямо в спину директора. И от этого Роман Михайлович чувствует себя неловко, как всякий человек, повернувшийся к старшему спиной. Да и вообще, неловко, когда тебе кто-нибудь пристально смотрит в спину, даже если это и не товарищ Сталин. И вот теперь Роман Михайлович пытается исправить положение, чтобы и от школьников не отвернуться, и к товарищу Сталину спиной не стоять. Как только Мишка до этого додумался, а Роман Михайлович наконец встал и к строю, и к бюсту в полоборота, линейка кончилась. В день памяти Ленина уроков не полагалось, и все под учителей, и потому без большого шума, посыпались в раздевалку. Мишка оделся, и в распахнутом пальто, с утра сильно потеплело, начало таять, будто уже скоро весна, вышел на школьное крыльцо. На крыльце стоял Киреев. Мишка ничего Кирееву не сказал, и Киреев ничего не сказал Мишке. Просто постояли рядом минуту или две, а потом, все так же не разговаривая друг с другом, спустились с крыльца и пошли по улице в сторону клуба. В клубе было пусто. Дежурный старшина дремал, откинувшись на стулья рядом с тумбочкой, перед покрашенными серебрянкой бюстами Ленина и Сталина, стоявшими по обе стороны двери в зрительный зал, Были аккуратно выстроены корзины новеньких искусственных цветов из красного шелка с листьями из зеленой жатой бумаги. В пустом вестибюле гулко отдавались шаги, из спортзала доносились удары и приглушенные восклицания. Ничего не обсуждая, Мишка и Киреев на цыпочках проскользнули мимо старшины, сняли на ходу пальто, не держа их в руках, приоткрыли высокую дверь в спортзал. Просочились и застыли у самой двери. В спортзале тренировались борцы. Это была обычная тренировка сборной городка, которую решили, видно, не отменять, хотя в день памяти вообще тренироваться не следовало. Но сборную по борьбе в городке любили. На окружных соревнованиях она всегда занимала первое место, и полученными ею грамотами был обвешан весь клуб. так что нарушение торжественности дня борцами должно было бы сойти как бы незамеченным. Человек шесть мужиков с покатыми тяжелыми плечами и выпуклыми закривками в черных, линялых трико и старых ободранных борцовках, в основном солдаты-строители, прыгали через скакалки, приседали с круглыми блинами от штанги на плечах, один становился на мостик, второй садился ему на живот и нижний отжимался. Командовал известный Мишке Кирееву старший лейтенант из охраны по имени Али Николаевич. Немолодой азербайджанец с жестким седым ежиком на круглой голове, в сатиновых шароварах и вытянутой майке на к низу, густо заросшим черным волосом торсе. Мишка и Киреев стояли тихо. Может, Али Николаевич их и заметил, но ничего не сказал. Пахло в спортзале ужасно. Двое начали бороться, полутяж и средний вес. Оба были волосаты, стриженные нулевкой головы отливали оружейным металлом, все борцы были земляками Али Николаевича. Полутяж почти сразу стал в партер, а средний вес, ползая вокруг противника и громко как-то горестно вздыхая, начал его дожимать, зацепляя шею в кольцо и бросая, коротко встряхивая кистями и опять смыкая их на затылке стоявшего на четвереньках. Тут Киреев вдруг довольно сильно толкнул Мишку в бок. Мишка хотел дать сдачи, нашел дурак, где толкаться, чтобы выгнали. Но Киреев все так же молча показал в дальний угол спортзала. Мишка проследил направление, указанное кривым до последней возможности обгрызенным ногтем, и увидел Гарика Огоняна. Гарик лежал на самом верху высокой под потолок стопки матов и, свесив голову, смотрел на тренировку. В тот момент, когда мальчишки отвлеклись, произошло самое важное. Полутяж вырвался из кольца, вскочил из портера, рухнул на средний вес, мгновенно захватил его руку и почти без усилия, перевернув на спину, прижал лопатки к съехавшему крупной складкой ковру. Бросившие тренироваться и стоявшие вокруг борцы загомонили. В это же мгновение Гарик с тихим стуком спрыгнул на пол, и мальчишки увидели, что он тоже в трико и борцовках, новеньком густо-синем трико и шикарных белых борцовках. Трудно было поверить, что это тот же самый Гарик, которого привыкли видеть в старой ковбойке и нелепых, широких, как юбка, штанах. Гарик снял очки, оглянулся, прищурившись, прошагал по периметру спортзала к двери и сунул очки Мишки со словами «Подержи аккуратно». Мишка не успел даже ответить, а Гарик уже подошел к Али Николаевичу вплотную и о чем-то очень тихо заговорил с ним. Борцы смолкли. Они не обернулись Гарику, все еще стоя вокруг ковра и глядя, как поднимается, разминая шею полутяж, как, полежав секунду с прикрытым согнутой в локте рукой лицом, выгибается и, толкнувшись затылком, пружиной взлетает средневес. Али Николаевич слушал Гарика, наклонив седую голову, глядя в пол и крепко сцепив за спиной руки в замок. Дослушав, он постоял так еще какое-то время, потом кивнул громко на весь спортзал, сказал «давай, студент», и, обернувшись к борцам, нашел глазами полутяжа. Тот все еще крутил головой, разминая намученную средневесом шею. «Магомедов!» — окликнул его Али Николаевич. «Со студентом поработать хочешь, нет? У него второй средний». Магомедов, которым оказался полутяж, высокий, очень длиннорукий и худой для борца своего веса парень, молча вышел на середину ковра. Гарик пару раз присел, сцепил руки в замок над головой, покачался из стороны в сторону и в один шаг, впрыгнув на ковер, подал Магомедову руку. Но тот руки не заметил и уже пошел по ковру кругом, чуть присев и наклонившись вперед, неотрывно глядя на Гарика. Мишка сразу покрылся потом. Что-то сдвинулось в нем и встало в груди. Он уже ничего не видел, кроме двоих молодых мужчин, готовившихся сцепиться. Гарик тоже пошел по кругу. Но он не приседал и не наклонялся, а наоборот немного откидывал корпус назад, разведя руки, как бы приглашая Магомедова в объятия. Они сделали один круг, второй Борцы, встав плотным рядом, заслонили от Мишки и Киреева ковер, и мальчишки, стараясь двигаться бесшумно, подошли поближе, встали сбоку. На них никто не обернулся. Магомедов нырнул вперед и длинными своими руками рванул разведенные руки Гарика, крутнулся и повалил Гарика на пол, повернувшись к нему спиной. Лег на него и стал додавливать, прижимать, и лопатки Гарика едва не коснулись ковра, но он успел встать на мост. Продавливать мост Магомедов не стал, отскочил, снова присев и согнувшись, пошел по кругу, а Гарик уже спружинил и ждал. Магомедов снова кинулся, но на этот раз проскочил головой под правой рукой, еле заметно шагнувшего в сторону Гарика. Тот успел взять шею Магомедова сверху в замок, навалился и поставил Магомедова в портер. В зале висела тишина. Пыхтений и хрип борющихся были слышны, казалось, на весь городок. Киреев, переминавшийся от волнения с ноги на ногу, будто ему приспичило в уборную, не выдержал, снова толкнул Мишку, прошептал «Слышь, как пердят!» Но Мишка только отмахнулся от дурака. Известно без него, что происходит с борцами от напряжения. И тут случилось главное — Гарик на секунду освободил шею Магомедова, Магомедов начал распрямляться, и в мгновение Гарик поднырнул под него, захватил снизу оторвавшуюся от ковра левую руку, дернул, опрокинул Магомедова спиной на ковер, перебросился через него всем своим телом и с тихим гортанным криком-выдохом прижал лопатки в пустую извивавшегося противника к ковру». В какое-то время, показавшиеся Мишки очень долгим, они так лежали крестом. Потом Гарик поднял голову и, обращаясь к Али Николаевичу, сказал одно слово, непонятное. Мишка догадался, что от волнения Гарик обратился к Али Николаевичу по-армянски. И уж совсем удивительно, Али Николаевич понял. Он махнул рукой, тихо что-то пробормотал тоже, не по-русски, и, сделав несколько шагов в сторону, присел на стоявшую у стены низкую длинную скамью. Гарик встал. Магомедов лежал на спине, закрыв глаза и широко раскинув руки. Гарик склонился к нему, тронул за плечо, взял за руку, сказал громко, в тишине, «Вставай, брат! Спасибо тебе!» А что было потом, Мишка вспомнить точно не мог. Кажется, Магомедов вскочил, Кажется, в руках у него оказался маленький блин от штанги. Кажется, подняв его над головой, он замахнулся на Гарика. Кажется, Гарик перехватил руки, сдавил, заломил над головой Магомедова назад. И блин со страшным грохотом рухнул позади Магомедова. Среди раскачивших в стороны борцов и закрутился на полу волной, поднимаясь и опускаясь на ребре. Кажется, Али Николаевич уже держал Магомедова сзади и тащил от Гарика. Кажется, другие борцы начали Гарика окружать, и все кричали, наверное, по-азербайджански. А Гарик отступал к матам, и вдруг, почти без толчка и не оборачиваясь, спиной вперед, вспрыгнул на эту высоченную метров полтора стопку матов и встал там головой почти под потолок зала. А Али Николаевич, крича по-азербайджански и толкая то одного, то другого, выпихивал из зала своих борцов. И они, оглядываясь, выдавились в раздевалку. Магомедов шел в середине, и никто так и не заметил мальчишек, будто они были невидимыми. А Гарик спрыгнул, уже каким-то образом оказавшись одетым, с мешком в руке, взял у Мишки очки. И через минуту они, Гарик, Мишка и Киреев, уже стояли на площади. Дул теплый, пахнувший сыростью ветер оттепели. И казалось, что никакого спортзала нет вообще. И не было. Они прошли вместе мимо забора, которым в последние дни обнесли котлован строящегося дома офицеров, и остановились. От этого места Мишке было прямо, Кирееву налево, к финским домам, а Гарику направо, вдоль стены завода, к новым четырехэтажным. Гарик молча подал руку Кирееву и Мишке, Повернул уже было, чтобы пересечь улицу и уйти по тропинке вдоль стены, но Мишка решился и спросил его все-таки. — Чего это он? — спросил Мишка. — Это ж спорт. Он же кандидат в мастера. Ну, подумаешь, один раз на тренировке ты его положил. Он же убить мог блином, да? Гарик внимательно посмотрел на Мишку сквозь очки. Потом переложил мешок с и борцовками, стянутой веревкой в левую руку, правый снял очки и, наклонившись к Мишке, близко заглянул в его глаза, темными, без зрачков глазами. «Он перс, Миш, понял?» Сказал Гарик, и Мишка услышал, что он немного задыхается, будто еще не отошел после борьбы. «Он мусульманин, понял?» «Не понял?» — честно ответил Мишка. Перс, это же в истории, а он же...» Гарик выпрямился, махнул рукой, надел очки, повернулся и пошел в свою сторону. Веревку мешка он перекинул через плечо. Мешок при каждом шаге слегка шлепал сзади по старой москвичке, а широкие брюки полоскались на ветру. А лыжную шапочку, мыском сходящую на лоб, которую Гарик всегда носил зимой, он на ходу стянул и сунул в карман. «Гарик!» — окликнул его Мишка. — Гарик, ну почему? Но Гарик только снова махнул рукой, не оглядываясь.